Глава 22. Штурм Кронштадта Я честно пытался вспомнить, что мне известно о силах и средствах мятежников в моей истории, но вспомнил только, что к Финнам через залив ушло около восьми тысяч человек, около двух тысяч погибло при штурме и еще столько-то сдалось в плен. Прикинул, что восставших должно быть не меньше 15 тысяч. Сейчас же численность противника гораздо меньше. По данным будущего кавалера Ордена Победы, а пока исполняющего обязанности начштаба армии товарища Толбухина, в крепости и мятежных фортах сидело около трех тысяч человек. Могло быть и больше, но основная часть солдат и матросов отправлены на финский фронт, вместе с пушками-трехдюймовками и пулеметами. Остались лишь слушатели минных курсов и курсов радиотелеграфистов, орудийная прислуга и часть моряков, списанных на берег с кораблей. Это, разумеется, очень радует, но ведь и наши силы нынче гораздо меньше, чем те, что оказались в подчинении Тухачевского. Сколько у него имелось войск? Ну, никак не меньше 30 или сорока тысяч. А у нас? Точных цифр я не знаю, неудобно расспрашивать, но, судя по всему, не больше пяти тысяч. Что делать, если здесь еще не закончилась гражданская война и Западный фронт, хотя и изрядно поредевший, сидит в окопах? Ну, не совсем в окопах, но близко. А Фрунзе увел с собой самые боеспособные части. «Стало быть, воюй тем, что имеется в нашем распоряжении. Иной раз задумаешься, а не привело ли мое вмешательство, пусть и минимальное, к ухудшению положения. Пора бы уже с войной заканчивать и переходить к миру, а вот, поди ты, не получается. И еще мятеж этот дурацкий. А я-то считал, что раз Тамбовское восстание не случилось, то удастся и Кронштадтского избежать». В той истории довелось читать пространные рассуждения о том, что бы было, если бы Кронштадтский мятеж начался не в конце февраля, а в конце марта-начале апреля, когда двухметровая толща льда превращается в кашу. Мол, в этом случае пехота красных не прошла бы через Маркизову лужу, а линкоры Севастополь и Петропавловск, сумев выбраться из ледяного плена, получили бы свободный ход, вырвались на оперативный простор и стали дополнительной защитой крепости. Но чего то никто не говорит, что кроме вышеупомянутых линкоров, в Финском заливе имелись другие корабли, не примкнувшие к мятежникам. Они бы тоже освободились ото льда и вступили в бой. Эх, весело бы пришлось Петрограду, если бы линейные корабли затеяли морской бой. Но даже если предположить, что оставшиеся верными законной власти суда не вступают в бой, а дружно идут на дно, что дальше? Все Севастополе Петропавловск, лишившись поддержки суши, превращаются в кусок ржавого железа с оголодавшим и завшивевшим экипажем, жить которому останется неделю, максимум месяц. А любая осажденная крепость без помощи из внешнего мира рано или поздно сдается. Кто станет кормить моряков и их семьи, сидевшие за укрепленными стенами, и доставлять им лекарства? Есть, разумеется, и такой вариант. Мятежники начнут отправлять линкоры в пиратские рейды на Балтику, матросы берут на абордаж шведские и датские транспортные корабли, налагают дань на прибрежные города, включая Ригу, Гельсингфорс и Петроград. В общем, Кронштадт превращается в нечто похожее на Порт-Рояль, с поправкой на 20 век. Кстати, если вернусь в собственное настоящее, предложу кому-нибудь из писателей сочинить занимательную книгу. Что бы было, если бы мятеж удался, а остров Котлин превратился в столицу пиратского мира? Может, предложить Иванаеву? Нет, этому отдавать такой вкусный сюжет чревато. Пожалуй, додумается до дрессированных дельфинов, которых мятежные моряки станут использовать для прорыва блокады. Или снесет из корабельных орудий парочку прибалтийских городов в назидание остальным. Можно только порадоваться, что операцией по подавлению кронштадтского мятежа руководит опытный генерал, а не вчерашний командир роты. Может быть, бывший генерал надежный и не имел славы выдающегося полководца Первой мировой и гражданской войн, но свое дело он знал хорошо. Поэтому действовал не спеша, но основательно и добросовестно. Он не стал атаковывать везде и сразу, а потихонечку отрезал от Кронштадта форты и корабли. В Севастополе Петропавловск, вмерзшие в лед, забросали дымовыми шашками с аэропланов. А пока экипажи фыркали и ругались, отряды из сводной дивизии Дыбенко приблизились вплотную к судам, форсировали полыни с помощью досок и пошли на штурм. Конечно, не все складывалось гладко и хорошо. Наши понесли потери, но к ночи в штаб было доложено, что уцелевшие моряки с линкоров сдались. Повезло, разумеется, что экипажи имели лишь четверть от штатного состава, чтобы поддерживать жизнеобеспечение линкоров в зимнее время. Но как бы то ни было, теперь линкоры уже в наших руках, а жерла орудий развернуты в сторону крепости. Но пока суд додела, мы с комиссаром сидели в штабе и прислушивались к разрывам снарядов, которыми обменивался Кронштадт и линкоры, также сухопутные батареи, установленные в Орониенбауме и Петергофе. В распоряжении командарма надежного имелись карты с огневыми позициями противника, по которым и садили наши артиллеристы. Да и снарядов у нас побольше. Но все равно в крепости оставалось более сотни орудий, а линкоры, вмершие в лед, представляли собой прекрасные мишени. Два метра брони – это, конечно, серьезно, но все равно орудия крепости как раз и предназначались для поражения бронированных кораблей. Можно еще поднять в воздух имеющуюся в наличии авиацию, набросать на позиции мятежников ручных бомб, но бывший генерал пока этого не делал. Почему, мне стало ясно спустя час, равно как и то, от чего и мы, и мятежники, били друг в друга только бронебойными снарядами, не используя ни осколочных, ни зажигательных. Я таких тонкостей не знал, но выяснилось, что и всего-то в двух милях от Котлина на складах хранится четыре сотни гальваноударных мин и около тысячи тонн тротила в слитках. Ежели шальной снаряд пробьет перекрытие, а какой-нибудь кирпич или балка разобьет стеклянную ампулу с электролитом, пиши пропало. Мины начнут взрываться, а вполне возможно, что будет плавиться, словно пластилин на ярком солнце. А может и попросту сгорит. Но вполне возможно, что и рванет. И не надо быть сапером-профессионалом, вроде Александра Петровича Исакова, чтобы сообразить, что дальше в самом Кронштадте сдетонируют собственные склады с боеприпасами, потом крюсь камеры линкоров, Зацепят и пороховые погреба других фортов. Понятное дело, что от крепости на острове Котрин мало что останется, да и фонтанам Петергофа не позавидуешь. Надеюсь, что Петроград отделается выбитыми стеклами да снесенными крышами, но не факт. Нам бы с Виктором стоило вернуться в расположение отряда, чтобы не стоять над душой у командующего. Но, во-первых, отправить нас обратно никто не предложил. А идти пешком от Петергофа до набережной фонтанки лениво, да и долго. А во-вторых, коль скоро я спас надежного от ареста, то как минимум рассчитывал на завтрак. А в-третьих, надо бы еще доложить товарищу Дзержинскому, что поставленную задачу я выполнил. Но действовать пришлось в обратном порядке. Вначале дозвонился до приемной товарища Дзержинского, изложил ситуацию и получил одобрение. Потом был завтрак с командующим. Порученец, или он все-таки дёнщик притащивший два котелка горячей гречневой каши с тушенкой и хлеб, худого слова не сказал, но посматривал на нас с комиссаром с явным неудовольствием. «Как же, объедаем его начальника!» Но все-таки, чтобы не толкаться в штабе, куда к командарму то и дело приходили порученцы, мы с Виктором решили таки пойти погулять. «Быть в Петергофе и не посетить фонтаны, куда же это годится?» От дворца Марли, кстати, почему он прозван дворцом, если больше напоминает двухэтажный дом, до Нижнего парка рукой подать. Впервые в жизни был здесь зимой, а лучше бы не видеть. Грустное зрелище. Большой дворец с обвалившейся штукатуркой и окнами, заколоченными досками, и большой каскад фонтанов, утопающий в сугробах. Замерзшие фигуры. Разве что Самсону, продолжавшемуся бороться с несчастным львом, потеплее. Мне довелось видеть Петергов в будущем, во всем его великолепии, и сейчас я был не очень доволен. Тем более, что со стороны залива доносились не только разрывы снарядов и выстрелы, а еще и мокрый ветер, забравшийся под шинель. Виктор Спешилов не разделял мое недовольство. Напротив, товарищ комиссар был доволен по уши. Ахал и охал, облазил все ступени каскада, начерпал сапоги, промок, но осмотрел едва ли не все фигуры и композиции и даже попытался допрыгнуть до одной из бронзовых девушек. «Супруге нажалуюсь», – пообещал я. «За что?» – удивился комиссар. «При живой жене пытаешься чужих девок за задницу трогать», – пояснил я. «Так не потрогал же, не дотянуться», – обиделся Виктор. «Вот-вот, Анечке так и скажу. Мол, попытался девку, да не простую, а богиню за попу щипнуть, но дотянуться не смог». «Шуточки у тебя», – обиделся Виктор, но прыгать больше не стал. А вдруг да лучший друг все расскажет, но не уточнит, что девки не девки вовсе, а статуи. «Пойдем-ка обратно, товарищ комиссар», – предложил я. «Вымок, небось, а где мы тебе теперь сухие портянки найдем?» «Да шут с ними, с портянками», – отмахнулся Спешилов. «Когда я еще такую красоту увижу?» «Как война закончится, так и увидишь», – пообещал я. «Летом сюда надо приезжать, когда фонтаны работают, и все цветет, и тепло, чтобы было». «Простудишься? Зачем ты, Анне, такой сопливый нужен?» Ухватив сопротивляющегося Виктора под ручку, поволок его к штабу. «А вось там отыщем печку и отогреем товарища комиссара». Пока тащил упиравшегося Спешилова, пришла пора задать несколько вопросов. Поинтересовался. «Вить, ты мне друг?» «Ты чего?» – остановился Витька, упершись, как вкопанный. «А вот если ты мне друг, а не конфетный Фантик, тогда скажи, чего я такого не знаю, что знаешь ты?» «А главное, почему?» Комиссар зафыркал, как простуженный чайник, сделал удивленные глаза. «Вить, не юли!» вздохнул я. «У тебя все на морде твоей комиссарской написано». «Ты о чем?» продолжал увиливать Спешилов. «И морда у меня самая обычная, рабоче «Товарищ рабочий-крестьянин!» насмешливо сказал я. «Ты меня за дурака считаешь, да? Людей для штурма фортов не хватает, а наш отряд отправляют в резерв. Это первое». Второе, твоя фразочка, мол, одного тебя не отпущу. И третье, кто меня пас, когда я на Невский ходил? Ладно, если это секрет, то можешь не говорить, черт с тобой». Отпустив комиссара и сделав обиженный вид, пошел к дворцу Марли. Разумеется, через пару шагов Виктор меня догнал. «Володя, не секрет это, но я думал, что ты обидеться можешь», сообщил Спешилов. «Про резерв ты лучше у командарма спроси, он ответит». А мне приказано о тебе позаботиться, чтобы ты, как дурак, башку под пулю не подставлял. И не посли тебя, а охраняли. Товарищи надежные, опыт подпольной работы большой. Я их еще в не подобрал. Кстати, ты мне этих товарищей покажи, могут потом пригодиться, — попросил я и поинтересовался. А кто обо мне такую заботу выказал? А вот этого не скажу, извини, — помотал головой Виктор. А с товарищами, которые тебя охраняли, познакомлю. Ну и на том спасибо, — хмыкнул я когда мы явились во дворец, то Виктор сразу же устроился у печки на первом этаже и, стянув намокшие сапоги, размотав портянки, принялся осушиться. А я отправился в кабинет командующего армией. «Товарищ Аксенов, как хорошо, что вы пришли!» – обрадовался командарм. «Только-только хотел отправить посыльного за вами». «Нужен резерв?» – догадался я. «Нужен», – вздохнул командующий. Думал, удастся обойтись собственными силами, не использовав делегатов съезда, но, увы, практически все форты отрезаны, на штурм самой крепости пойдем завтра утром. А вот с Тотлебеном плохо. Рассчитывал, что сегодня прибудет не меньше тысячи штыков с финского фронта, но Фрунзе может дать только пятьсот, остальные завязли в боях. На Тотлебен могу выделить не больше двухсот, а этого мало. «Какие там силы?» – поинтересовался я. Вместо командующего армией ответил начштаба предварительно не меньше двухсот человек и два пулемета есть еще трехдюймовка, дюймовка но к ней мало снарядов еще имеются мортиры, но они вам не страшны но данные сами понимаете не точные то что данные не могут быть абсолютно точными это понятно там может оказаться не 200 а 300 бойцов а моряки вполне себе могли отыскать сломанные пулеметы и собрать из них действующее оружие в общем все может быть ладно хрен с ним с пулеметами разберемся Где там Симоненко с машиной? Да, еще комиссару нужно сухие портянки найти. Ближе всего выдвигаться от Сестрорецка, откуда до Татлебина, остается 4 километра. Туда нас довезли английские автобусы. Мэны рассчитаны на 29 бойцов, плюс оружие и амуниция. Но коли нам их подали только пять, пришлось потесниться. Главное, что штыком никому в глаз не заехали. Нас там уже ждали красноармейцы, прибывшие от Фрунзе. Замерзнуть парни не успели. Уже хорошо. У этих, как и у нас, тоже просто не вместо маскировочных халатов. Да. Так и вспомнишь про приведение с моторчиком. Но так вроде и ничего. А в предрассветных сумерках с форта нас могут и не заметить. Строимся! Без лишних слов махнул я рукой, сразу же взяв командование обоих на себя. Надо бы что-то сказать ободряющее, но не нашел ничего лучше, чем спросить. «Страшно?» – не дожидаясь ответа и волны возмущений, сказал. «Знаю, товарищи, что страшно. Сам в рукопашных бывал, каждую ночь снится. таких хрен с ними, пусть снятся, переживем. Плохо, что у нас знамени нет, но ну, пусть оно в сердце будет. Ну, пошли?» И мы пошли. Без песен и знамен идти было как-то не по себе, но топали. По моим прикидкам, мы уже прошли половину пути, потому что впереди уже обрисовывались контуры башенок и причальные стенки, занесенные снегом. И тут нас осветил мощный луч прожектора, а со стороны форта открыл стрельбу пулемет. Рановато, не дотянулся. И как на зло первый выстрел сделала трехдюймовка. Изрядный недолет, но кто-то истошно заорал: "Ложись!" Нет хуже, если кто-то запаникует. Честно, после вопля сам чуть не брякнулся на грязный лед, но вовремя вспомнил, что если упасть, то можно и не встать. Рявкнул, что есть мочи. «Отставить! За мной!» Потом добавил кое-что нелитературное. Но на ногах мало кто остался. Вон, Фабрициус с матюками пинает распластавшихся делегатов съезда. Спешилов пытается поднять кого-то за шиворот. Отойдя на пару шагов, я запел. «Забота у нас простая, забота наша такая, Жила бы страна родная, и нету других забот!» Орудие рявкнуло еще раз, выбив ледяную крошку уже перед нами. «Похоже, следующий выстрел будет по нам». Народ Панура молчал, не двигаясь с места, Кое-кто начал обреченно садиться на лед. «И что, сидеть будете? Ну и сидите, хрен с вами! Тогда я один пошел!» «Лучше сдохнуть, чем такое увидеть! Делегаты драные!» Я усмехнулся и, повернувшись спиной к бойцам, пошел прямо по направлению к форту. А пока шел, запел второй припев. За спиной услышал легкий топот и знакомый голос подхватил песню. «Эх, так это же Витька! Ишь, запомнил песню-то! Ну, вдвоем нам уже ничего не страшно! Эх, мы сейчас покажем анархистам, сколько бы их там ни было!» И мы с Комиссаром драли глотки на мартовском морозе. За нашими спинами раздается не топот, а грозный гул. Куплет закончился, пора затягивать новый. И тут нас начали обтекать бойцы, закрывавшие своими телами. И Фабрициус пытается прикрыть меня плечом. «Товарищ Аксенов, вы поете, а мы сами!» И я опять начал петь, а Татлебина по нам вовсю полили из пушки, а к первому пулемету подключился второй. Но мы начали ускорять шаг, стараясь не потерять единого ритма. А что было дальше, я не знаю. Внезапно в лицо полетели крошки льда и кровь. Услышал раскат. Вроде бы он был где-то далеко-далеко. Понял только, что лежу, смотрю в сумрачное балтийское небо, и мне совсем хорошо. Кто-то пытается меня тормошить, кричит и ругается беззвучно, а я шевелю губами и кажется, что еще пою. Уже сверху увидел, что склонившийся Спешилов трясет чье-то тело с лицом, которое вроде и незнакомо, но я в последнее время постоянно видел его в зеркале. Поднимаюсь выше и вижу, что бело-серая волна схлестывается с черной волной под алым стягом, но черная, поколебавшись, растекается и отступает. «Все. Мы победили. Радости нет. Жалею, что не успел допеть. Ну да ладно, допоют да без меня».